«Вам придется следовать до Бейрута, больше делать нечего». Я пришла в ужас. Бейрут совсем не в той стране, куда мне нужно, но выхода не было. «Зато это вам ничего не будет стоить», — добавил капитан, стараясь подбодрить меня. «Поскольку мы не можем высадить вас там, где вам нужно, мы бесплатно довезем вас до следующего порта». К тому времени, когда мы подходили к Бейруту, Море немного успокоилось, хоть до Штиле было еще очень далеко. Меня посадили в неправдоподобно медленно ползший поезд, на котором, однако, я все же добралась до Алеппо. Насколько помню, дорога заняла целый день, даже чуть больше, часов шестнадцать. В поезде не было туалета, и далеко не на каждой станции можно было его найти — Пришлось терпеть все 16 часов. Но, к счастью, в этом отношении у меня проблем не было. На следующий день я села в Восточный экспресс, чтобы ехать в Тель-Кочек, где в то время кончалась железная дорога Берлин-Багдад. Здесь меня поджидало новое несчастье. Накануне шел такой сильный дождь, что дорога на Масула оказалась размытой в двух местах — где ваде снова заполнились водой. Мне пришлось томиться целых два дня в гостинице для проезжих, где можно было сойти с ума от скуки. Я бродила вдоль ограды из колючей проволоки, немного углублялась в пустыню и возвращалась обратно. Кормили все время одним и тем же — яичницей и жилистыми цыплятами. У меня была с собой одна единственная книга — которую я и читала снова и снова зато времени для размышлений оказалось предостаточно но в конце концов я все же добралась до масула где у чуда на ступеньках гостиницы меня ждал макс ты наверное страшно волновался когда я не приехала вовремя сказала я ничего подобного ответил макс здесь это часто случается Мы поехали на машине в дом, который снимали Кэмпбелл Томпсоны у подножия Ниневийского холма, в полутора милях от Масула. Дом с плоской крышей, квадратной комнатой в угловой башне и красивой мраморной верандой. Он был очарователен, я всегда вспоминаю о нем с любовью и нежностью. Наша с Максом комната находилась наверху. Мебели в ней было немного, Преимущественно ящики из-под апельсинов да две походные кровати. Вокруг дома росло множество розовых кустов. Когда мы приехали, они были усыпаны бутонами, и я подумала, что бутоны вот-вот распустятся и превратятся в восхитительные цветы. Однако и на следующее утро они оставались бутонами. Этой загадки природы я разгадать не могла. Ведь розы не из тех растений, что расцветают лишь ночью. Оказалось, что эти розы выращивали для получения розового масла. В четыре часа утра приходили сборщики и срезали только что распустившиеся цветы. К рассвету на кустах снова оставались лишь бутоны. Работа Макса предполагала умение ездить верхом. Не думаю, чтобы до того он был искусным наездником, но, зная, что от него потребуется, он еще в Лондоне посещал занятия в Манеже. Он отнесся бы к ним гораздо серьезнее, если бы знал, что страстью сети была экономия.